Глава 24. Юра. Завтракали почти в полном молчании. Юра пару раз попытался разговорить с Соню, но она отделывалась ничего не значащими ледяными фразами, и он оставил эти попытки, решив дать ей время, чтобы отойти от случившегося. Хотя что именно случилось, было сложно понять. Ну, назвала она его другим именем, но это ведь не катастрофа. Однако Соня отреагировала так, словно ей было очень больно слышать это имя, почти невыносимо. Почему? Кем был этот Андрей? И где он сейчас, если Соня живет одна и в квартире нет никаких признаков мужчины? Ну, если не считать мужских носков и штанов, похожих на мужские, все это было выдано Юре в первый же день, когда его одежда сохла после дождя, и потом он просто отдал вещи Соне. Где они сейчас и откуда вообще взялись в ее квартире, Юра не знал. Но не сомневался, что с этим неизвестным Андреем они наверняка связаны. Может, Соня с ним встречалась, а потом он ее бросил? Ушел к другой женщине, например? Или вообще? Умер? Подумав о подобной возможности, Юра ощутил, как по позвоночнику пробежались липкие и противные мурашки. Стало жутко, словно при просмотре какого-нибудь особо отвратительного ужастика, когда на экране еще ничего нет, но играет зловещая музыка. И ты знаешь, что вот-вот кто-то выпрыгнет из темноты и вцепится герою в горло. Так себе ощущение. Лучше пусть этот Андрей будет жив и здоров, но окажется козлом, бросившим влюбленную в него женщину. В таком случае Юре, по крайней мере, не придется сражаться с призраками прошлого в прямом смысле этого слова. Хотя зачем ему вообще с кем-то сражаться? Можно ведь просто съехать и забыть. Чего проще? А Соня пусть сама разбирается со своими проблемами. А то, что проблемы есть, ясно однозначно. Нормальные люди улыбаются, шутят, хоть как-то реагируют на происходящее. А она словно замороженная. И вот, вроде бы, не его это дело. Но от чего то Юра не мог просто взять, плюнуть на все и уехать. Словно что-то держало его здесь, рядом с Соней и ее странностями. «Не хочешь куда-нибудь сходить сегодня вечером?» — поинтересовался Юра, когда девушка уже стояла в дверях и застегивала ветровку. «В кино, например». «Я очень устаю», — ответила Соня ровно. «Усну посреди сеанса». «Тогда давай устроим киносеанс на дому», — предложил Юра, вдруг и сам воодушевивший своей идеей. «Я выберу какой-нибудь легкий фильм и будем под него ужинать в гостиной. Что скажешь?» «Не уверена, что я выдержу. Могу уснуть», — пробормотала Соня слегка растеряна, и Юре показалось, что она пытается ему отказать. «Но нет. Не на того напала». «Ничего страшного. Начнешь засыпать, прервем сеанс». Можно же не весь фильм смотреть, а частями. Соглашайся, Сонь. Кроме того, раз я пригласил, ужин тоже будет на мне, готовить тебе не придется». «Да?» Она все еще сомневалась. «Ты вроде говорил, что не особо умеешь. Я справлюсь». «Ладно». Девушка в итоге кивнула. «Хорошо, давай попробуем. Я раньше иногда порой по вечерам что-нибудь смотрела. До того, как ты тут поселился». «Намек понят». Широко улыбнулся Юра, внимательно вглядываясь в лицо Сони, ища там хотя бы тень улыбки. И ему показалось, что она все же появилась, не на губах, а в глазах, что даже важнее. «Постараюсь меньше тебе мешать». Соня отвернулась, схватила со скамейки свой зонт и, скомканно попрощавшись, быстро вышла из квартиры.